Разговор с Виктором был тяжелым, как никогда. Арсений не стал открывать ему свои карты. Зачем? Парень все равно не понимает самого главного. Он не понимает смысла. Он не понимает интереса. Поэтому и принятое в Арсеньевом решении он не поймет. Что по Каменской? Что ты сумел выяснить? – спрашивал он. Из всех сил делая вид, чтоб всерьёз интересуется ответом, хотя прекрасно понимал, что ответ будет прежним, за ней нет ничего. Ему захотелось подразнить Виктора. "Я чувствую, что она поддаётся", говорил он, доверительно понижая голос. "Она с каждым днём делается всё мягче. Я уверен ещё немного, и она сама захочет встретиться со мной. Так что готовься, Витенька". Скоро у тебя будет новое начальство. Но я, разумеется, не брошу вас на произвол судьбы, буду помогать советами и вообще, у неё опыта, конечно, нет, но она девочка способная, она быстро научится. Он видел, как Виктор скрепел зубами и посмеивался про себя. Вам первое время трудно придётся, продолжал Арсень, как ни в чём не бывало. Проверка показала, что с кадрами у нас совсем плохо. Надо проводить кардинальную перестройку, чтобы люди заработали как следует. С информацией тоже всё не ладно. Моя вина. Доверился помощникам, не доглядел. Но вы, скоменские, молодые, сильные, вы сможете вдвоём всё наладить. Я чувствую Нет, я уверен, что под её руководством Организация живёт, засверкает новыми красками, заиграет. Не грусти, Витенька. Сейчас мы проходим полосу кризиса, но свежая кровь своё дело сделает. Ему казалось, что Виктор хочет убить его прямо здесь за такие слова, и испытывал какое-то странное, усталое удовлетворение. Он допил свой коньяк и поднялся. Сегодня я ухожу первым. Пойду и исполню вечерний романс нашей девочки. А ты посиди минут пятнадцать, потом пойдешь. Арсен надел плащ, аккуратно застегнул его на все пуговицы и вышел на улицу. Было совсем темно, но он хорошо знал, где здесь поблизости есть телефон. Зайдя в будку. Он опустил в прорезь жетон и набрал номер. Длинные гудки удивили его. Первый час ночи. Где она гуляет? Может быть, спит и не слышит? Или любовью с мужем занимаются и поэтому не снимают трубку. Дверь будки открылась, и он услышал за спиной тихий, вкрадчивый голос. Меня нет дома. Вы напрасно звоните. Он даже не нашёл в себе сил резко обернуться. Медленно повесил трубку на рычаг и только потом повернулся всем корпусом. Это вы, констатировал он. Ну что ж, я рад. Вы оказались даже хитрее, чем я думал. Вы всё-таки меня выследили. Не буду скрывать, это вышло случайно, ответила Каменская. Только благодаря вашему Трешкану. Без его ошибок я бы до вас никогда не добралась. Отдаю вам должное. Они так и стояли: он в телефонной будке, она на тротуаре. И рядом никого не было. Вы не можете меня арестовать. сказал Арсен. У вас против меня лично ничего нет. А я и не буду пытаться вас арестовывать. У меня действительно ничего нет против вас. Моё знание никому не нужно, если оно не подкреплено доказательствами. Вы обещали мне убийцу Карины Мискорянц. Вы не забыли? Я помню. Но должен вам сказать, что наш торг не окончен. Я теперь и без вас знаю, кто и зачем послал ваши фотографии в ГУВД. Так что эта информация никакой ценности не имеет. Более того, я принял меры, чтобы ваша докладная, которой вы пытались меня напугать, не принесла моим людям ощутимого вреда. предлагать что-нибудь другое. Хорошо. В обмен на убийство Карины могу рассказать вам, что произошло у вашей конторы с Денисовым. Ведь вы же не можете этим не интересоваться. Вы правы, сказал Арсен и в этот момент услышал приближающиеся шаги. Самые обычные шаги. но он слишком хорошо их знал. Рассказывайте, произнёс он спокойно, хотя внутренним зрением уже увидел всё, что произойдёт через секунду. Он видел себя лежащим на мокром осеннем тротуаре, видел бледное лицо Каменской, склонённой над собой, видел все поглощающую тьму и яркий призывный свет где-то вдалеке. Говорите же